Часть вторая. Глава первая. В октябре 1805 года русские войска занимали села и города эрцгерцогства австрийского, и еще новые полки приходили из России и отягощая постоем жителей располагались в крепости Браунау. В Браунау была главная квартира главнокомандующего Кутузова. 11 октября 1805 года один из только что пришедших к Браунау пехотных полков, ожидая смотра главнокомандующего, стоял в полумиле от города. Несмотря на нерусскую местность и обстановку, фруктовые сады, каменные ограды, черепичные крыши, горы, видневшиеся вдали, на нерусский народ, с любопытством смотревший на солдат, Полк имел точно такой же вид, какой имел всякий русский полк, готовившийся к смотру где-нибудь в середине России. С вечера на последнем переходе был получен приказ, что главнокомандующий будет смотреть полк на походе. Хотя слова приказа и показались неясны полковому командиру, и возник вопрос, как разуметь слова приказа в походной форме или нет, В совете батальонных командиров было решено представить полк в парадной форме, на том основании, что всегда лучше перекланяться, чем не докланяться. И солдаты после тридцативерстного перехода не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились, Адъютанты и ротные рассчитывали, отчисляли, и к утру полк, вместо растянутой беспорядочной толпы, какой он был накануне на последнем переходе, представлял стройную массу двух тысяч людей, из которых каждый знал свое место, свое дело, из которых на каждом каждая пуговка и ремешок были на своем месте и блестели чистотой. Не только наружное было исправно, но, ежели бы угодно было главнокомандующему заглянуть под мундиры, то на каждом он увидел бы одинаково чистую рубаху и в каждом ранце нашел бы узаконенное число вещей, шильца и мыльца, как говорят солдаты. Было только одно обстоятельство, насчет которого никто не мог быть спокоен. Это была обувь. Больше чем у половины людей сапоги были разбиты. Но недостаток этот происходил не от вины полкового командира, так как, несмотря на неоднократные требования, ему не был отпущен товар от австрийского ведомства, а полк прошел тысячу верст. Полковой командир был пожилой, сангвинический, с сидеющими бровями и бакенбардами генерал, Плотный, широкий, больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому. На нем был новый, с иголочки, со слежавшимися складками мундиры, густые золотые эполеты, которые как будто не к низу, а кверху поднимали его тучные плечи. Полковой командир имел вид человека, счастливого совершающего одно из самых торжественных дел жизни — Он похаживал перед фронтом и, похаживая, подрагивал на каждом шагу, слегка изгибаясь спиною. Видно было, что полковой командир любуется своим полком, счастлив им, и что все его силы душевные заняты только полком. Но, несмотря на то, его подрагивающая походка как будто говорила, что кроме военных интересов В душе его немалое место занимают и интересы общественного быта, и женский пол. «Ну, батюшка Михаил Митрич...» — обратился он к одному батальонному командиру. Батальонный командир, улыбаясь, подался вперед. Видно было, что они были счастливы. «Досталось на орехи нынче ночью. Однако, кажется, ничего, полк не из дурных, а?» Батальонный командир понял веселую иронию и засмеялся. «И на Царицыном лугу с поля бы не прогнали!» «Что?» — сказал командир. В это время по дороге из города, по которой были расставлены махальные, показались два верховые. Это были адъютант и казак, ехавшие сзади. Адъютант был прислан из главного штаба подтвердить полковому командиру то, что было сказано неясно во вчерашнем приказе, а именно то, что главнокомандующий желал видеть полк совершенно в том положении, в котором он шел — в шинелях, в чехлах и без всяких приготовлений. Кутузову накануне прибыл член... криксрата из вены с предложениями и требованиями идти как можно скорее на соединение с армией эрцгерцога фердинанда и мака и кутузов не считавший выгодным это соединение в числе прочих доказательств в пользу своего мнения намеревался показать австрийскому генералу то печальное положение в котором приходили войска из россии с этой целью он и хотел выехать навстречу полку Так что, чем хуже было бы положение полка, тем приятнее было бы это главнокомандующему. Хотя адъютант и не знал этих подробностей, однако он передал полковому командиру непременные требования главнокомандующего, чтобы люди были в шинелях и чехлах, и что в противном случае главнокомандующий будет недоволен. Выслушав эти слова, полковой командир опустил голову, молча вздернул плечами – и с ангвиническим жестом развел руки. «Наделали дела!» — проговорил он. «Вот я вам говорил же, Михаил Дмитрич, что на походе так в шинелях!» — обратился он с упреком к батальонному командиру. «Ах, мой бог!» — прибавил он и решительно выступил вперед. «Господа родные командиры!» — крикнул он голосом, привычным к команде. «Фельдфебелей!» «Скоро ли пожалуют?» — обратился он к приехавшему адъютанту с выражением почтительной учтивости, видимо, относившейся к лицу, про которое он говорил. «Через час, я думаю, успеем переодеть?» «Не знаю, генерал». Полковой командир, сам подойдя к рядам, распорядился переодеванием опять в шинели. Ротные командиры разбежались по ротам, фельдфебели засуетились, Шинели были не совсем исправны, и в то же мгновение заколыхались, растянулись и говором загудели прежде правильные молчаливые четвероугольники. Со всех сторон отбегали и подбегали солдаты, подкидывали сзади плечом, через голову перетаскивали ранцы, снимали шинели и, высоко поднимая руки, втягивали их в рукава. Через полчаса все опять пришло в прежний порядок, только... Четвероугольники сделались серыми из черных. Полковой командир опять, подрагивающий походкой, вышел вперед полка и издалека оглядел его. — Это что еще? Это что? — прокричал он, останавливаясь. — Командира третьей роты! — Командир третьей роты к генералу! Командира к генералу! Третьей роты к командиру! — Послышались голоса по рядам, и адъютант побежал отыскивать замешкавшегося офицера. Когда звуки усердных голосов, перевирая, крича уже генерала, в третью роту дошли по назначению, требуемый офицер показался из-за роты, и хотя человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, неловко цепляясь носками, рысью направился к генералу. Лицо капитана выражало беспокойство школьника, которому велят сказать невыученный им урок. На красном, очевидно от него лице выступали пятна, и рот не находил положения. Полковой командир с ног до головы осматривал капитана, в то время как он, запыхавшись, подходил по мере приближения, сдерживая шаг. «Вы скоро людей в сарафаны нарядите? Это что?» — крикнул полковой командир, выдвигая нижнюю челюсть и указывая в рядах третьей роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличавшегося от других шинелей. — Сами где находились? — Ожидается главнокомандующий, а вы отходите от своего места, а? Я вас научу, как насмотр людей в казакины одевать, а? Ротный командир... Не спуская глаз с начальника, все больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасение. — Ну, что ж вы молчите? Кто у вас там в Венгерце наряжен? — строго шутил полковой командир. — Ваше превосходительство! Но что ваше превосходительство? Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! А что ваше превосходительство, никому не известно? Ваше Превосходительство, это Долохов, разжалованный, сказал тихо капитан. Что он, в фельдмаршалы, разжалован, что ли, или в солдаты? А солдат так должен быть одет, как все, по форме. Ваше Превосходительство, вы сами разрешили ему походом. Разрешил? Разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди, сказал полковой командир, остывая несколько. Разрешил? вам что нибудь скажешь а вы полковой командир помолчал вам что нибудь скажешь а вы что сказал он снова раздражаясь извольте одеть людей прилично и полковой командир оглянувшись на адъютанта Своей вздрагивающей походкой направился к полку. Видно было, что его раздражение ему самому понравилось, и что он, пройдясь по полку, хотел найти еще предлог своему гневу. Оборвав одного офицера за невычищенный знак, другого за неправильность ряда, он подошел к третьей роте. — Как стоишь? Где нога? Нога где? — закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять, не доходя до Долохова, одетого в синеватую шинель. Долохов медленно выпрямил согнутую ногу и прямо своим светлым и наглым взглядом посмотрел в лицо генерала. «Зачем синяя шинель? Давай, Фельдфемель, переодеть его дрянь!» Он не успел договорить. «Генерал, я обязан исполнить приказание, но не обязан переносить...» Поспешно сказал Долохов: "Во фронте не разговаривать, не разговаривать, не разговаривать. Не обязан переносить оскорбления", громко звучно договорил Долохов. Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая к низу тугой шарф. "Извольте переодеться. Прошу вас", сказал он, отходя.